Потом наша мисс неуклюжесть разбивает снежный шар, не забывая об этом. И только потом пожар. Как мы знаем теперь, не столько пожар, сколько угарный газ, замаскированный пожаром. Кстати, Денис отправил нашей почтой предмет, что они нашли в розетке, от которой пошло возгорание, в Москву. Может, наши поймут, что это, или найдут похожие варианты в базе. А ведь тебе этот конопатый нравится, удивленно посмотрел на сестру Дмитрий. С чего ты взял? возразила Капа, но покраснела. С того, что у тебя лицо глупеет, как только ты о нём вспоминаешь. Ладно, вернёмся к нашим баранам. Дмитрий посмотрел на Беллу и добавил: "И одной овцы. Следующий факт. Обыски в трёх номерах. Заметьте, не тронули наш, и у Александрова с Валерой тоже не было погрома. Не делаем никаких выводов, просто держим в уме. Поехали дальше. Нападение на нашу Дздемону, палки по башке. Здесь же странное похищение Атерэ, потеря её сумочки. И последний факт это апогей вчерашнего вечера смерть Александрова. Мне кажется, начала рассуждать Капа. Это хорошо спланированное убийство. Во-первых, со слов Валерия Леонидовича, Александров курил на этом балконе очень часто. Это могли видеть все, так как номер выходит во двор. Во-вторых, он всегда это делал, именно облокотившись на перила. Если бы перила начали раскручиваться и шататься, он бы почувствовал. Скорее всего, они были очень устойчивыми, раз он без оглядки на них оперся. Вывод — их раскрутили специально. «Еще второй этаж не всегда фатально», — добавил Дмитрий. «И наш убийца, — продолжила Капа, — снимает перекладину с ограждения газона внизу, Она откручивается так же легко, как перила у балкона, оставляя при этом линию штырей. И тут уж наверняка. Да, и остаются два вопроса: кто убил Александрова и кто хочет убить Курчатова? Да, и один и тот же это человек или нет? И в чём она провинилась? Ответим на этот вопрос, найдём убийцу. И, глядя на Беллу, спросил жалостливо: "Кому же ты перешла дорогу, не до тёпа?" Ну не знаю я, не знаю. Я даже дорогу перехожу в положенном месте. Не вытерпела Белла. Но ну, наконец-то рассмеялся Дмитрий. Я вас уже и пить этоми забрасал, кучу кличок дал, а вы всё терпите и терпите. Уж думал всё, любопытство победило характер. А нет, характер сильнее. И они рассмеялись все трое до слёз. А в окно уже пробивался яркий осенний рассвет. Человек смотрел в окно, тоже встречая этот рассвет. Человек чувствовал, как тучи сгущаются, ветер становится порывистым и начинает накрапывать противный мелкий дождь, выбивая своими каплями похоронный марш. Между тем, за окном был яркий золотой рассвет и бесконечно голубое небо. Капуня в 7:00 утра пробежала по туристам своей группы для экстренного общего собрания в столовой. Туристы сидели поникшие и усталые. Казалось, никто не спал этой ночью. Валерий Леонидович был очень отёкший, не выспавшийся. Красавица Ника первый раз вышла к завтраку не накрашенная. Если бы её коллеги не были так заняты своими переживаниями, то обязательно поразились бы разнице фактур. Насколько Ника была хороша при макияже, настолько она была некрасива и почти уродлива в своем естественном состоянии. Зато Виолетта, как и настоящая императрица, была во всеоружии и при полном параде. Но даже у ее величества глаза были красными, а взгляд уставшим. Таня и Юрий перестали скрываться и даже за столом сидели в обнимку, но и влюбленные не выглядели счастливыми. Смерть убивает всю радость и счастье в огромном радиусе, особенно если она произошла на твоих глазах. Слово взял Дмитрий Иванович. Дорогие мои коллеги, не побоюсь этого слова, почти друзья. Давайте не будем падать духом. Так как наша группа лишилась куратора, нам необходимо выбрать нового. Это необходимо для того, чтобы он решал все наши организационные вопросы. В том числе необходимо решать вопросы с полицией по отправке тела Александрова в Россию. Предлагаю вам такое решение. Говоря словами известного литературного героя: самозванцев нам не надо, командиром буду я. Все согласны?